спряжение глаголов изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением глаголы первого спряжения имеют окончания ую ешь ешь ед jд ем йом, ЕТИ, йийти ут ют глаголы второго спряжения имеют окончания у ю иш ит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 Так как начальная форма «бороться», первое спряжение, «зависит», окончание «ит». Так как начальная форма «зависеть», глагол «исключение» относится ко второму спряжению. Орфограмма номер 26. Образец рассуждения. Ходим. Ставлю глагол в неопределенной форме «ходить». Глагол «наить». Значит, он относится ко второму спряжению. В окончании нужно писать «и». Ходим. Запомни. Борются. Борются. Окончание. Ют. Сеят. Сеют. Строит. Строят. Клеит. Клеят. Окончание. Ят. Запомни правильное произношение. Облегчит углубит, упростит, словарные слова, вагон, платформа, канал, бежать, мчаться, лететь, нестись, сказать, произнести, проговорить, промолвить.